Глава 9. Собеседование длилось два часа, и за это время я поговорил с двадцатью претендентами. Здесь были и люди из Самина, и гвардейцы, приехавшие с нами и Виктором Харитоновичем. Главным моим вопросом было, если я расскажу вам страшную тайну обещания...